друга Карла Маркса. Фридрих Артемович родился в те времена, когда в нашей стране, тогда еще в Советском Союзе, со дня на день ждали революции в Германии. В знак уважения к немецким коммунистам и к Фридриху Энгельсу, другу Карла Маркса, родители Фридриха Артемовича и дали сыну это имя. Из Фридриха Артемовича получился хороший бухгалтер, Теперь он был пенсионером, по вечерам бегал от инфаркта, а заодно сгоняя живот и имел необычным в наши дни хобби, увлекался черно-белой фотографией. На его домашней библиотеке было немало детективов и фантастики, самый ценный на взгляд Егора литератур. Когда они подружили, старик подарил Егору «Зенит» — старый, но исправный фотоаппарат, снимающий куда лучше современных мыльниц. Они вместе проявляли, печатали фотографии, обменивались книжками, и все были довольны, в том числе мама Егора, воспитывающая сына одна. В этот день из-за дождливой погоды Фридрих Артёмович отменил бег и сидел в ванной, печатал фотографии. Прибежавший Егор, путаясь от волнения, пересказал старику разговор родителей Марины. Фридрих Артёмович выслушал его недоверчиво, заставил повторить, а потом задумался и принялся размышлять слух. «Угу, значит, похитители прислали письмо или записку. Заглянуть бы в нее. Там должно быть указано, куда родителям приносить деньги». М «Да». Отец хочет подключить милицию, мать против, боится лишнего риска. Кто кого убедил, мы не знаем. В опасную историю попала девочка. «Я завтра в школу не пойду», — сказал Егор. Сказал твердо, но тут же по привычке засомневался, хватит ли у него духу. Это двоечнику прогулять проще пареной репы, а хороший ученик почти всегда идет на прогул с тяжелым сердцем. Почему не пойдешь? Буду следить за ее отцом. Куда он деньги понесет? Вдруг увижу бандитов! «Ну и что ты сделаешь, даже если увидишь...» Вздохнул старик, выслежу и позвоню в милицию. А если тебя заметят, тогда сам в виду попадешь. А вы мне не поможете, а? попросил Егор. В одиночку браться за такое дело мой впрямь было страшновато. Давайте вместе, а, Фридрих Артемович. Старик погладил себя по лысине, освещенной тревожным красным светом лабораторной лампы, и серьезно сказал: Принимаю предложение? Хотя бы для того, чтобы завтра ты пошел в школу. За отцом пригляжу сам. Опиши-ка его. На глазах, входя во вкус, становясь уделовите и суровее, старик расспросил Егора о Марине, что за человек, чем увлекается, как учится. Егор, конечно, знал, что всякий детектив обязан побольше узнать о личности потерпевшего его окружении и ответил на все вопросы как мог. Но что давало следствию информации о том, что учится Марина нормально, только по русскому и английскому тройке, не даются человеку языки, бывает. Что увлекается музыкой, особенно группой Простоквашино. Даже значок с изображением сориста носит. Что характер у нее общительный? Ну и что из того? При чем тут похищение? А вот то, что Маринин отец руководит каким-то малым предприятием, Егор слышал от Марины, вот это действительно важно, он понимал. И Фридрих Артемыч тоже отметил. Да уж, ребенка учителя или инженера не украдут, что с них возьмешь? Они договорились, что завтра Фридрих Артемыч позвонит Егору, когда тот придет из школы, и Егор побежал домой. Бежать ему было недалеко, старик жил двумя этажами выше Егора.